— В глаза хочу посмотреть, в твои бесстыжие глаза! — орал на меня крепкий телом и духом мужик в белоснежной рубашке и черных отглаженных брюках. — Куда ты меня послал? В жопу, да? А не слишком ли много чести адмиралу флота оказано? Может, еще куда пошлешь, умник? Я стоял чуть сбоку от стола и пытался унять звон в голове. После шестнадцати часов рядом с операционными столами мир тихо пытался покачиваться, окрасившись в мутные серые тона. — Так чем это я провинился, что какой-то урод сухопутный столь щедро посул и раздает? — надрывался мой собеседник, пугая мощью голоса чаек за распахнутым иллюминатором. Я устал. Мне хотелось спрятаться в каком-нибудь углу и отключиться хотя бы на пару часов. Поэтому я не стал изображать на лице даже подобие раскаяния, а решил закончить разговор как можно быстрее. «Адмирал!» Утром мне были нужны три бригады хирургов с других кораблей. Мне отказали, сославшись на ваши погоны. Было такое? Было. Теперь мне специалисты не нужны. Я справился сам. Поэтому в данный момент времени никто вас никуда не посылает. Устраивает. А если не устраивает, можете поинтересоваться у моего родного Куда именно я обычно засовываю субординацию и прочие военные причиндалы. Как узнаете, можете туда же катиться сами. И, полюбовавшись, наставшим багровым лицо собеседника, тихо добавил: Хотите, чтобы я отдавал честь и с уважением относился к чести флотского мундира? Тогда. Отмотайте время на месяц назад и окажите нам поддержку огнем без окрика из столицы. Помогите остаться в живых парням из сводной бригады спецназа. Спасите восемь сотен солдат и офицеров, что сейчас гниют в джунглях, не дождавшись ваших кораблей, и сводному полку пехоты, артиллерии. Летному составу штурмового крыла. Можете отмотать время и прикрыть огнем? Нет. Вы в тот момент драпали от повстанцев, неспособных даже дотянуться до непобедимой армады. Тогда закройте рот, господин адмирал, идите в жопу, молча, потому что столько брошенных солдат просто не отмолить. К сожалению, что именно орал мне в ответ взбешенный флотоводец, я не услышал. Мир для меня окончательно превратился в пепельно-блеклую картинку и, умотавшийся до полуоборочного состояния док, сполз по боковой перегородке, утянул с собой на пол пачку красивых дипломов в блестящих рамках. Потом... В голове остались какие-то обрывки фраз и скрип каталки, на которой мое безвольное тело доволокли до медблока. Постоянное недосыпание, неадекватен, оперировал, несколько суток, но медицинских потерь в его группе сейчас нет. Да, господин адмирал, нет, господин... Мы сидели с капитаном Кокролом на краю летной палубы и смотрели, как багровое солнце тонет в бескрайних просторах океана. Ротный добыл где-то целый мешок жареных орехов, и мы на пару плевались шелухой в пролетающих мимо чаек. По приказу вышестоящего начальства нам дали две недели отдыха. Потом отправляли в измордованную высаженным десантом столицу либертада две недели промелькнули как один миг сначала в боксах реанимации потом в прожаренных солнцем кубриках завтра утром предстояло принять пополнение где должности взводных и капралов займут мои сослуживцы спешно залечившие полученные ранения Высыпав на ладонь горсть хрустящих катышей, Седовласый командир почесал свежую розовую кожу На предплечье и вздохнул. Заряд с этим бабуином сцепился, Тем более, что флот отозвали первыми В приказном порядке. Он бы при всем желании Не смог остаться и прикрыть нас огнем. А теперь, когда ты... В столь любезной манере ему напомнил, то из нас двоих говно, Адмирал Батмиску нагадит тебе. Он уже вызывал меня и заявил, Что под трибунал тебя пошлет кто-нибудь другой, А вот старлея и награду за храбрость Ты не получишь, потому что должен понимать, Кто останется здесь, в окружении личных ординарцев, А кто отправится в настоящую задницу, на архипелаг? Я посмотрел внутрь опустевшего мешка и отряхнул испачканные ладони. Кэп, ты считаешь, что мне есть дело до очередных звездочек на погоны и жестянок на грудь? Ну так что тогда беспокоишься о пустяках? Скажи спасибо нашим хозяевам, что позволили ограбить медицинскую службу по максимуму. И остатки роты продержатся еще несколько месяцев в джунглях на новых имплантах. Остальное не важно. Ротный протянул часть орехов и усмехнулся. «Зато как хорошо заживем! Новое командование, военная кость у власти!» Оружие, снаряжение, хорошо подготовленные солдаты в частях. Остатки наемников законопатим за неделю в грязь и домой. Красота!» Я откинулся на спинку и стал разглядывать быстро темнеющее небо надо мной. «Ой, не боль капитан! Ты не хуже меня знаешь, что просто военное лобби расстроилось» что корпорации для наемников закупили оружие на стороне, минуя планетарные каналы. А прикормленный парламент отказался разбираться в несправедливости, вот и организовали военный переворот, поставив во главе временных полковников. Их руками сейчас зачистят конкурентов, устроят полномасштабную войнушку здесь или на материке. Погреют руки на сожженных боеприпасах и технике. Потом возврат к демократическому курсу и все по новой. А лишь парней назад не вернуть. Но кто считал человеческий мусор с латино или ганга кварталов? Да и местных тоже похоронят в общих могилах, не разбираясь ни в расовой принадлежности, не в количестве убитых. Меня одно с этими бравыми полковниками роднит. Их спишут в расход так же, как нас писали месяц назад. Мы все расходный материал. Капитан устроился рядом и лениво ответил. Эх, а какую красивую сказку угробил, док. И что я теперь буду пополнению рассказывать? Про какие идеалы вещать? Расскажи, что мы благодарны хунте за то, что они вернули войска назад. И что победоносный флот спас наши горящие загривки в самый последний момент. Вполне сойдет за правду. А про то, как этот же флот и любимые командование драпали до этого, можно и опустить. «Зачем портить неокрепшие души?» Помолчав, я добавил. «Спросить хотел. У тебя ведь выслуги до черта и все годы в горячих точках. Почему подписал очередной контракт? Мог ведь остаться и в центре подготовки. Зачем тебе это?» Мой собеседник долго молчал. Я даже стал подозревать, что он просто заснул устав отвечать на глупые вопросы, но, разглядывая первые звезды в жарком небе, все же услышал. «Ответ такой же, как и у тебя, док. Тебе ведь тоже предложили списание в бригадный госпиталь или даже на материк, но ты остался, потому что надеешься на зло всему спасти хоть одного парня». Который сможет вернуться домой, как и я. Остаюсь и спасаю, если это возможно. Жаль только, получается паршиво. В основном лишь хороню день за днем. Войне наплевать, за что мы убиваем друг друга. Уже и ни идеалов, ни веры в командование, Ни черта за душой нет». Но мечта пока осталась, на этом и живу. И мы остались на пару с седым усталым капитаном. Остались спасать молодых мальчишек, которые слишком быстро постигнут страшную науку убивать. Потому что им надо вернуться домой когда-нибудь.